Эпилог. Лето 1774 год. Панамское королевство. Иоанн Антонович. В Панамском королевстве наступило лето. Климат здесь субэкваториальный, а если выразиться простым языком, то зимой тепло и комфортно, с редкими осадками. А вот лето реально дождливое. С мая и по ноябрь, хотя температура не опускается ниже 20 градусов. Летние дожди непродолжительные, нет такого, чтобы прямо заливало. Часто пройдет сильный ливень, а потом вновь греет солнце. От такого влажность, конечно, большая, но я уже привык. За все время, что нахожусь здесь, даже ни разу не болел. Занимаюсь по-прежнему государственными делами. В морские путешествия давно не пускался, да и некогда из-за забот о собственном королевстве. Зато активно участвую в интригах, точнее мои люди участвуют. Весной этого года провели пуск Суэцкого канала. Сам я туда не ездил, отправил своих представителей. В конце весны пришло письмо из России. Вести идут долго от отряда моих казаков под командованием капитана Богдана Копыта. Оказывается, он отправляет отчеты через Персию. Возможно, боится, что письма могут вскрыть по пути через Россию. Мой посол Гаджинский регулярно описывает, что происходит в России. Так что я, в некотором смысле, в курсе событий. Мятеж под предводительством Емельяна Пугачева все же стартовал. Да еще как стартовал! Прямо любо-дорого читать отчеты. Катюхины генералы слегка обосра... Ммм, простите, не оправдали надежд своей императрицы. Армия мятежников взяла Гурьев, Яицкий городок, Оренбург, Пермь, Челябинск, Уфу, Екатеринбург, Тюмень и Самару. Гаджинский пишет, что армия Пугачева достигла 60 тысяч человек. Что интересно, продолжает расти. Мой посол сидит в Санкт-Петербурге, так что его данные могут быть неточными. А Богдан Копыта сообщил, что боеспособная часть пугачевцев – тысяч 20, не больше. Остальные просто крестьяне, воевать не умеют, но удачно учатся в сражениях. Пугачев настолько уверился, что он выживший Петр Третий, что даже раздает чины своим соратникам. Так что часть простых казаков стали полковниками. Те, кто имели хоть какое-то звание, уже генералы. В общем, веселятся по полной программе. Мои казачки в боях не участвуют, только тренируют, чтобы хоть как-то обучить крестьян стрелять из мушкета. У меня такое впечатление, что мятеж постепенно перерастает в гражданскую войну. Отчего я так думаю? Богдан Копыто пишет, что даже некоторые офицеры в Малых Чинах вступают в армию Пугачева. А о солдатах можно и не говорить. Они обоими руками за. Еще любопытно то, что многие казаки прут в армию к мятежникам. Правда, не все, но достаточно большая часть. По последним данным, армия мятежников возле Казани. Взяли Казань или нет, я пока не знаю. Григорий Орлов возглавил армию и слезно пообещал Екатерине, что раздавит мятежников и привезет Пугачева в столицу. Хвостун. Но его можно понять. Пытается вернуть влияние на императрицу. Хотя окучивает Катюшу по ночам сейчас Потемкин. Судя по моим знаниям из моей прошлой жизни, Потемкин – это реальная любовь Екатерины Алексеевны. Должен он долго продержаться в роли фаворита. Правда, в этой реальности он таврическим не стал. Крым-то без него брали. Александр Васильевич Суворов получил гневное письмо от своей государни. Он как раз вернулся из Индии. В общем, русский полководец тут же сорвался на родину. Ну и доброй дороги ему. Пусть живет дольше и купается в лучах своей славы. Я с ним пообщался. Мне лично он понравился. Умный и сообразительный. Сейчас у Суворова мечта создать новую армию в России. Бог ему в помощь. О том, что я отправил своих казачков обучать мятежников, мое правительство не знает. Милославский явно переживает, что в России идет кровопролитная бойня. Да и все остальные тоже переживают. У меня даже состоялся разговор с Федором Сергеевичем, так сказать, по-родственному. Иван Антонович, а ты не думал взять Русь-матушку под свою руку? В твоем управлении Россия только бы расцветала. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Эх, Федор Сергеевич, не понимаешь ты простой истины, что мятеж во главе с самозванцем Емельей Пугачевым произошел не на ровном месте. Замучили дворяне своих крестьян, все пытаются последние соки из крестьянства выжимать. А ведь мужичье кормит этих дворян. Чтобы начать развивать Россию, моей жизни точно не хватит. Возьми, к примеру, саму Екатерину. Что она делает? Как скот передает крепостных своим дворовым лизоблюдам, а нормальных людей отправляет в отставку, в лучшем случае. В худшем – в ссылку гонит. Все боится, что ее зад с скинут. Ведь она сама совсем незаконно на престол села. Понимаю, что у нее были обстоятельства. Петруша ее бы погнал обратно за границу, ну или заточил бы в монастырь. Не повезло русскому народу с правителями. Что с этим делать, я не знаю. Мятеж подавят, рано или поздно, я в этом не сомневаюсь. А после всего этого Екатерина задумается, надо ли зажимать свой народ. Может, пора и с дворянами разобраться? Я замолчал, так как говорить о России можно много. Не знает мой родственник, что переворот в России не последний. Милославский, впечатленный моими словами, ничего мне не возразил. А чего ему возражать? Все крестьяне, что прибыли из России, живут достаточно сытно, а главное, они знают, что через определенное время они станут вольными. Тем временем еще в двух местах началась война. В Индии местные князья начали боевые действия против колониальных войск Британии. Там, правда, воюют с переменными успехами. Но, похоже, англичане встряли конкретно и надолго. В США полным ходом идет война за независимость. Судя по докладам главы КГБ Крыжова, у британцев не хватит сил провести все на круге своя. Кроме заговорщиков, подключились французы и голландцы, как я и думал. Мне уже приходило приглашение отправить наш экспедиционный корпус в качестве наемной силы. Но мы пока не договорились с властями Британии, с королем и парламентом. Цена меня не устраивает. Мой глава международных отношений граф фон Нерот озвучил ценник, который нас устроит. Пусть думают хитрозады и британцы. Как только будут готовы, я сразу пять-шесть полков переведу в наемники и отправлю добывать трофеи. Заговорщикам в США мы уже помогаем. Нет, конечно, не напрямую. Для этого есть контрабандисты, которые жили до меня в Коста-Рике. Предполагал я, что они мне пригодятся. сейчас Таскают мушкеты, порох и свинец для ополченцев в мятежных штатах. Даже партию небольших пушек им поставили. Только не подумайте, что пушки новые. Вполне себе старые, дульнозарядные. Испанские колонисты пока молчат. Наверное, ждут и смотрят, что получится у британских колонистов. Ну и хорошо. А то мне по договору с Карлом Третьим придется гасить все мятежные выступления. Для меня такого сомнительного удовольствия не надо. Как минимум пока. Так что наблюдаем и ждем. Да через банк кредитуем. Король Испании снова кредит попросил. Британцы ему отказали. Он у нас запросил. Все никак со своими реформами закончить не может. А нам что? Не жалко под хорошие проценты. А потом подумаем, как он возвращать станет. Что такое рэкет, я знаю из своего прошлого будущего, наслышан от друзей родителей, да и вообще от людей, кто жил в 90-е годы 20 -го столетия. О способах выбивания долгов. Сейчас же наблюдаем и еще раз наблюдаем, но находимся в полной боевой готовности. Конец книги. Апрель 2024 год.